Глава двенадцатая. Отчаянные и неуклюжие. Когда мы спустились с холма и пошли в направлении фермы, заморосил теплый дождик. Где-то вдалеке дважды пролаяла собака, но внизу все было тихо и спокойно. Был уже полдень. Отец и Джек, скорее всего, ушли на работу в поле, а значит, я смогу поговорить с мамой наедине. Пути у меня было много времени поразмыслить, и я не был уверен, что маме понравится присутствие Алисы, особенно если я расскажу обо всем, что произошло. Наверное, не стоило ведьмаку отправлять ее со мной. Про Джека я вообще молчу. Его реакция вполне предсказуема, учитывая то, как он относится к моей новой работе. Меньше всего на свете ему захочется впускать в дом племянницу ведьмы. Когда мы прошли во двор, я указал на сарай. «Лучше пока подожди здесь», — сказал я Алисе. «Я пойду и все им объясню». Стоило мне это сказать, как из дома раздался громкий крик голодного ребенка. Мы с Алисой быстро переглянулись, и она тут же опустила глаза. В памяти всплыли картины прошлого. Эта ситуация была знакома нам обоим. Не сказав ни слова, Алиса пошла в сарай. Ее молчание казалось довольно странным, ведь после произошедшего нам нужно было многое обсудить. Тем не менее, всю дорогу мы почти не разговаривали. Наверное, она была расстроена тем, как ведьмак с ней обращался, как он схватил ее за челюсть и стал нюхать, Возможно, это заставило Алису задуматься обо всем, что она делала в прошлом. Как бы то ни было, всю дорогу она предавалась своим грустным мыслям. Может, надо было попытаться начать разговор, но я был слишком уставшим и измученным, поэтому мы шли молча, а потом и вовсе привыкли к этому. Я снова поступил опрометчиво. Мне нужно было попытаться узнать Алису получше. И тогда в будущем я избежал бы многих неприятностей. Когда я открыл заднюю дверь, детский плач прекратился, но я услышал другой звук покачивание маминого кресла. Кресло качалка стояло у окна, но занавески не были задернуты. И я увидел, что мама пристально смотрит в узкую щелку. Она видела, как мы вошли во двор. Когда я зашел в дом, Кресло закачалось быстрее, и мама долго смотрела на меня, не мигая. Одна часть ее лица была в тени, а другую освещала толстая свеча в большом латунном подсвечнике посреди стола. «Когда приводишь с собой гостя, нужно пригласить его войти в дом», сказала мама удивленно и немного раздраженно. «Мне казалось, я обучила тебя правилам приличия». «Мистер Грегори сказал, чтобы я привел ее сюда», — ответил я. «Ее зовут Алиса, и она жила у плохих людей. Поговори с ней, но сначала я должен рассказать обо всем, что произошло, на случай, если ты все-таки не захочешь видеть ее в своем доме». Я придвинул стул поближе и рассказал маме обо всем безутайке. В конце моего рассказа она глубоко вздохнула а потом ее лицо смягчило слабая улыбка. «Ты все сделал правильно, сынок», — сказала она. «Ты новичок в этой работе, и твои ошибки простительны. Приведи бедную девочку и дай нам поговорить наедине, а сам сходи наверх и познакомься со своей малышкой-племянницей. Элли будет очень рада тебя видеть». Я привел Алису к маме и ушел наверх. Элли была в самой большой комнате. Раньше это была спальня родителей, но они отдали ее Джекус Элли, потому что там хватало места для колыбели и еще двух кроваток, которые пригодятся для их растущего семейства. Я осторожно постучал в приоткрытую дверь, но едва заглянул внутрь, как Элли сразу пригласила меня войти. Она сидела на краю большой кровати и кормила девочку, головка которой была спрятана в розовой шале матери. При виде меня Элли расплылась в улыбке, и я сразу почувствовал себя желанным гостем. Она выглядела очень усталой, а волосы были сальными и прилизанными. Я быстро отвел взгляд, но Элли заметила, как я посмотрел на нее, и прочитала все мысли в моих глазах, потому что быстро пригладила волосы. — Ах, Том, извини, — сказала она. — Наверное, я выгляжу ужасно. Всю ночь не спала. Задремала только на часок. Это все вечно голодный ребенок, который плачет без остановки, особенно ночью. — Сколько ей? — спросил я. — Сегодня шесть дней. Она родилась в субботу после полуночи. В ту ночь я убил мамашу Малкин. На секунду в моей памяти снова всплыли ужасные воспоминания, а по спине пробежал холодок. Ну вот, наконец-то она наелась. Элли улыбнулась. «Хочешь ее подержать?» Сейчас мне этого хотелось меньше всего. Ребенок был таким маленьким и хрупким, что я боялся слишком сильно сжать его или уронить. К тому же она еще не умела держать головку. Отказаться было нельзя, ведь Элли могла обидеться. Девочку я держал недолго, потому что, оказавшись у меня на руках, она тут же покраснела и начала плакать. «Не думаю, что оно мне радо», — сказал я Элли. «Это не оно, а она», — возмутилась Элли. «Не беспокойся, Том, дело не в тебе», — сказала она, улыбнувшись. «Просто она опять хочет есть». Элли снова взяла ребенка на руки, и он сразу же перестал плакать. Я не стал им мешать и пошел вниз на кухню, где услышал то, чего совсем не ожидал. Из кухни раздавался смех, громкий и искренний смех двух людей, которые очень хорошо ладят друг с другом. Когда я открыл дверь и вошел в кухню, лицо Алисы снова стало серьезным, а мама все еще продолжала смеяться. Даже когда она остановилась, на ее губах играла теплая улыбка. Они хохотали над какой-то шуткой, я не стал спрашивать над какой, а сами они ничего не сказали. По их взглядам я понял, это что-то личное. Однажды отец сказал мне, что женщины знают то, о чем мужчины и не подозревают. Иногда это заметно по их глазам, но никогда не стоит спрашивать, о чем они думают, иначе рискуешь услышать то, чего слышать совсем не хочешь. Как бы то ни было, этот смех сблизил их. Казалось, что они знают друг друга давным-давно. Ведьмак был прав. Кто, как не мама, мог помочь Алисе? Я заметил кое-что еще. Мама поселила Алису в комнате напротив своей спальни. Обе комнаты находились на втором этаже. У мамы очень тонкий слух, и если Алиса даже шевельнется во сне, мама это услышит. Значит, она все-таки ей не доверяла. Вернувшись с поля, Джек сердито взглянул на меня и что-то пробурчал себе под нос. Кажется, он очень разозлился. Зато отец был рад меня видеть и, к моему удивлению, даже пожал мне руку. Он всегда при встрече пожимал руку моим взрослым братьям, но со мной это случилось впервые. Я был очень горд, но почему-то немного загрустил. Теперь отец относился ко мне как к взрослому мужчине который идет по жизни своим путем. Джек сначала зашел в дом, но потом стал меня разыскивать. «Давай выйдем», — сказал он, стараясь говорить тише, чтобы никто не услышал. «Я хочу с тобой поговорить». Мы вышли из дома, и он повел меня за сарай к загону для свиней, где нас никто не мог увидеть. «Что это за девчонку ты с собой привел?» «Ее зовут Алиса, ей нужна помощь ответил я. Ведьмак попросил меня привести ее домой, чтобы мама с ней поговорила. Что это значит? Какая еще помощь? Она жила у плохих людей. Вот и все. Каких еще плохих людей? Я знал, что брату это не понравится, но выбора у меня не было. Надо было сказать правду. Мама все равно все ему расскажет. Ее тетка ведьма, но не беспокойся. «Ведьмак уже все уладил. Мы побудем здесь всего несколько дней». Джек взорвался. Таким злым я его еще не видел. «Ты что творишь?» — закричал он. «Где были твои мозги? Ты подумала, о ребенке? В доме невинное дитя, а ты приводишь с собой человека из такой семейки. Я просто не могу в это поверить!» Он поднял кулак. Я решил, что он сейчас меня ударит, но вместо этого он изо всех сил ударил в стену. От грохота даже свиньи в сарае переполошились. «Мама говорит, что все нормально», — возразил я. «Ну, конечно», — Джек вдруг понизил голос до злобного хрипа. «Разве она может отказать в чем-нибудь своему любимому сыночку? Она слишком мягкосердечная, впрочем, как и ты». «Слушай, если что-то случится, ты мне за это ответишь. Мне не нравится эта девчонка. Она хитрая. Я буду за ней хорошенько присматривать. И если что-то пойдет не так, вы оба тут же окажетесь за воротами. А еще ты будешь работать на ферме, как и все мы. Она тоже пусть помогает маме по хозяйству». Джек развернулся, чтобы уйти, но потом вдруг добавил. Ты, наверное, был так занят важными делами, что не заметил, как постарел и осунулся отец. Работа дается ему все тяжелее. — Ну, конечно, я помогу! — крикнул я ему вслед. — И Алиса тоже! За ужином все, кроме мамы, молчали. Скорее всего, потому, что за столом был чужой человек. Воспитание не позволяло Джеку сердиться в открытую, но он хмурился и поглядывал на Алису так же злобно, как и на меня. Хорошо, что хоть мама была бодрой и веселой и пыталась разрядить гнетущую обстановку. Элли пришлось дважды выйти из-за стола, чтобы успокоить малышку, которая кричала на весь дом. Казалось, что от ее плача вот-вот рухнет крыша. Во второй раз Элли принесла ребенка к столу. «Никогда не видела такого беспокойного ребенка», сказала мама с улыбкой. Ну, по крайней мере, у нее сильные и здоровые легкие. Крошечное личико девочки все покраснело и перекосилось. Я бы ни за что не сказала об этом Элли, но этот ребенок был далеко не самым красивым. Ее лицо напоминало маленькую злую старуху. Девочка ревела так громко, что казалось, она вот-вот лопнет от крика, а потом вдруг затихла. Вытаращив глаза, она пристально смотрела в центр стола, где рядом с латунным подсвечником сидела Алиса. Сначала мне это не казалось подозрительным. Я думал, малышка просто зачарованно смотрела на пламя свечи. Но позже, когда девочка помогала маме убирать со стола, малышка провожала ее взглядом всякий раз, как девочка проходила мимо. Хоть в кухне было тепло, но по моему телу побежали мурашки. Потом я пошел в свою комнату, сел в плетеное кресло у окна, и мне стало казаться, будто я и не покидал родных стен. Я смотрел на север, в сторону холма Палача, и думал о том, почему ребенок так заинтересовался Алисой. Я вспомнил слова Элли и снова вздрогнул. Девочка родилась после полуночи в полнолуние. Вряд ли это случайное совпадение. А река унесла мамашу Малкин примерно в это же время. Ведьмак предупреждал меня, что она может вернуться. Что, если ведьма вернулась раньше, чем он предполагал? Она должна стать нечестью, А может, ведьмак все-таки ошибся? Вдруг она вырвалась из своих костей, и ее дух вселился в ребенка Элли в момент его рождения. В ту ночь я не сомкнул глаз. В моей жизни был только один человек, кому я мог рассказать о своих страхах – мама. Самое трудное было застать ее одну и не привлечь внимания остальных. Весь день мама хлопотала по хозяйству и готовила на кухне. А я как раз работал неподалеку, поэтому легко мог с ней поговорить. Джек попросил меня починить дверь в сарае, и я трудился в поте лица до захода солнца, забив сотню гвоздей. Мне мешала только Алиса, которая все время была рядом с мамой, выполняя ее поручения. От усердия у нее на лбу выступил пот и обозначились морщины, но она и не думала жаловаться. Поговорить с мамой я смог только после ужина, когда закончили мыть и вытирать посуду. В то утро отец отправился на большую весеннюю ярмарку в Топле. Помимо торговли, там он собирался встретиться со старыми друзьями поэтому его отъезд продлится 2-3 дня. Джек оказался прав. Отец действительно выглядел уставшим и очень постарел, а на ярмарке он мог хоть немного отвлечься и отдохнуть от домашних хлопот. Мама разрешила Алисе пойти отдохнуть в свою комнату, Джек расположился в гостиной, а Элли пыталась вздремнуть наверху, пока ребенок снова не проснулся от голода. Поэтому, не теряя времени, я рассказал маме обо всем, что меня беспокоило. Она раскачивалась в кресле и внимательно слушала все о моих страхах и подозрениях по поводу малышки. Но ее лицо при этом оставалось совершенно спокойным, и я не мог понять, о чем она думает. Не успел я закончить, как мама поднялась на ноги. «Жди здесь», — сказала она. «Мы должны выяснить все раз и навсегда!» Мама вышла из кухни и пошла вверх по лестнице. Когда она вернулась, на руках у нее был ребенок, завернутый в шаль Элли. «Принеси свечу!» — сказала она, направившись к двери. Мы вышли во двор. Мама шла очень быстро, как будто точно знала, что нужно делать. Мы остановились у навозной кучи на краю глубокого пруда которым хватало воды для коров даже в самые жаркие летние месяцы. «Держи свечу повыше, чтобы все было хорошо видно», — сказала мама. «Мы должны знать наверняка». И тут, к моему ужасу, она вытянула руки и подняла ребенка над темной стоячей водой. «Если она поплывет, значит, в ней живет ведьма», — сказала мама. «А если утонет, то она невинна. Что ж, давай посмотрим». «Нет!» – закричал я, не успев даже подумать. Слова вылетели сами по себе. «Пожалуйста, не надо! Это же ребенок Элли!» Сначала я думал, что мама вот-вот бросит младенца в воду. Но потом она улыбнулась, нежно прижала ребенка к себе и поцеловала в лобик. «Ну, конечно, это малышка Элли, сынок. Взгляни на это милое создание. Такую проверку с плаванием устраивают только дураки» она все равно никогда не срабатывает. Обычно они привязывают женщине руки к ногам и бросают ее в глубокую стоячую воду. Выплывет она или нет, зависит только от удачи и здоровья женщины. К колдовству это не имеет никакого отношения. — Как тогда объяснить то, что девочка так пристально смотрела на Алису? — спросил я. Мама улыбнулась и покачала головой. Глазки малыша еще не могут фокусироваться на предметах», — объяснила она. Скорее всего, ее внимание привлекло пламя свечи, а Алиса как раз сидела рядом. Потом, когда Алиса проходила мимо, глаза ребенка просто реагировали на изменение света. Тут совсем не о чем беспокоиться. «А вдруг ведьма все равно вселилась в малышку Элли?» — спросил я. «Вдруг в ней живет то, чего мы не видим?» «Знаешь, сынок, я принесла в этот мир и зло, и добро. Зло я чувствую нутром, а это добрый ребенок, и нам не о чем беспокоиться, совершенно не о чем». «Но разве не странно, что ребенок Элли родился в то же время, когда умерла мамаша Малкин?» «Ничего страшного, такое часто бывает», — ответила мама. «Иногда, если что-то плохое покидает мир, что-то хорошее приходит на его место». Я видела такое и раньше. Тогда я понял, что мама вовсе не собиралась бросать ребенка в воду. Она лишь хотела разбудить во мне сильные эмоции. И пока мы шли назад через двор, мне еще подкашивались колени от пережитого. Вдруг у кухонной двери я кое-что вспомнил. «Мистер Грегори дал мне маленькую книжку об одержимости», — сказал я. Он советовал почитать ее внимательно. Но она написана на латинском, а у меня было всего три урока. Мне не очень-то по душе этот язык, ответила мама, остановившись у двери. Посмотрим, чем я могу помочь. Но тебе придется дождаться моего возвращения. Меня сегодня могут вызвать. Почему бы тебе не попросить об этом Алису? Она точно сумеет помочь. Мама оказалась права. Ее действительно вызвали. После полуночи... За ней приехала повозка с измученными лошадьми. Похоже, для жены фермера действительно наступило тяжелое время, и она трудилась без устали более суток. К тому же путь предстоял долгий, около 20 миль на юг, а значит, мама не будет дома не менее двух дней или даже дольше. Честно говоря, я не хотел просить Алису о помощи. Я знал, что Ведьмаку бы это точно не понравилось. В конце концов... Это была книга из его библиотеки, и он бы разозлился уже потому, что Алиса к ней прикоснулась. Но был ли у меня выбор? С момента моего возвращения домой я не переставал думать о мамаше Малкин, и мне никак не удавалось выбросить эти мысли из головы. Интуиция подсказывала, что она где-то там, в темноте, и с каждой ночью становится ко мне все ближе и ближе. Следующей ночью, после того, как Джек и Элли отправились спать, я тихонько постучал в дверь спальни Алисы. Я не мог попросить ее об этом в течение дня, ведь она была постоянно занята. А если бы Джек и Элли услышали наш разговор, им бы это совсем не понравилось, особенно учитывая неприязнь Джека к ремеслу ведьмака. Мне пришлось постучать дважды, прежде чем Алиса открыла дверь. Я беспокоился, что она уже спит, но девочка еще не переоделась, а я все никак не мог отвести взгляд от ее остроносых туфель. На туалетном столике возле зеркала я увидел несколько свечей. От них шел дымок, видимо, их только что задули. «Можно войти?» — спросил я. В руках у меня была свеча, и я держал ее так высоко, что пламя ярко освещало лицо девочки. Я хотел кое о чем тебя попросить. Алиса пригласила меня внутрь и прикрыла дверь. Я хочу прочитать одну книгу, но она написана на латыни. Мама сказала, что ты можешь мне помочь. Где она? Спросила Алиса. У меня в кармане. Это очень маленькая книжка, и любой, кто хорошо знает латынь, с легкостью ее прочитает. Алиса тяжело вздохнула. У меня и без того много дел. Пожаловалась она. О чем она? Об одержимости. Мистер Грегори считает, что мамаша Малкин может вернуться, чтобы мне отомстить, и воспользуется она именно одержимостью. В таком случае давай ка посмотрим, что это за книжка, сказала Алиса, протягивая руку. Я поставил возле нее свою свечу и достал из кармана маленькую книжку. Какое-то время Алиса молча ее листала. Сможешь прочитать, спросил я. Запросто. Элизия обучила меня латыни, а она превосходно знает этот язык. Значит, ты мне поможешь? Она ничего не ответила, а вместо этого поднесла книгу к лицу и принюхалась. Ты уверен, что этого хочешь? спросила она. Книга была написана священником, а они обычно не так уж много знают. Мистер Грегори сказал: что это лучшая книга на тему одержимости», — возразил я. Тут Алиса резко взглянула на меня, и, к моему удивлению, ее взгляд был полон ярости. «Уж я-то точно знаю, что значит «лучшая книга», — взорвалась она. «Ты что, считаешь меня глупой? Я столько лет училась, а ты только начинаешь. У Лизы было полно книг, но сейчас они все сожжены, все пропало в огне». Я пробормотал, что очень сожалею об этом, и она улыбнулась. «Вся сложность заключается в том, — сказала она, — и ее голос внезапно смягчился, — что потребуется много времени, чтобы ее прочитать. А я слишком устала и не могу начать прямо сейчас. Завтра твоя мама еще не вернется, и у меня будет уйма дел. Жена твоего брата пообещала помочь, но она будет занята малышкой, так что весь день я буду убираться в доме и готовить еду. Вот если бы ты согласился мне помочь...» Я не знал, что ответить. «Мне нужно будет помогать Джеку, а значит, у меня будет мало свободного времени». Мужчины никогда не готовили и не убирали на нашей ферме, как и во всем графстве. Это было не принято. Мужчины работали на ферме на свежем воздухе. Делали они это в любую погоду а по возвращении домой на столе их всегда ждала горячая еда. Мы помогали на кухне только в Рождество, когда мыли посуду, чтобы сделать маме приятное. Алиса будто прочитала мои мысли, потому что вдруг широко улыбнулась. «Неужели это так трудно?» — спросила она. «Женщины ведь кормят цыплят и помогают убирать урожай. Так почему же мужчины не могут помочь на кухне?» Просто помой немного посуды, вот и все. Но для начала нужно будет почистить сковородки. Мне пришлось согласиться. Разве у меня был выбор? Я надеялся, что Джек не увидит меня за этой работой. Он бы не понял. Я проснулся раньше, чем обычно, и успел почистить сковородки до того, как спустился Джек. Потом я очень медленно завтракал, что было на меня совсем не похоже, и Джек даже начал бросать на меня... Подозрительные взгляды. После того, как он ушел в поле, я быстро вымыл горшки и начал их вытирать, хотя мог бы и догадаться, что брат долго ждать не будет. Когда, проклиная все на свете, он вернулся во двор и увидел меня в окно, его лицо скривилось в недоумении, и он шумом отворил дверь в кухню. Когда закончишь, язвительно сказал он, начни заниматься мужской работой. Сначала починишь загон для свиней завтра придет рыло. Пятерых нужно заколоть, а у меня есть дела поважнее, чем ловить сбежавших свиней». «Рыло — это прозвище мясника». Джек был прав. Иногда свиньи паниковали, когда приходил рыло. Если загон был плохо закреплен, многие убегали. Джек уже собрался уходить, но вдруг громко выругался. Я подошел к двери, чтобы узнать, в чем дело, и увидел, что он случайно раздавил большую жирную жабу. Убить лягушку или жабу считалось плохой приметой. Джек снова выругался и так нахмурился, что его густые черные брови буквально сошлись на переносице. Он отшвырнул мертвую жабу под водосточную трубу и ушел, качая головой. Не понимаю, что на него нашло, ведь раньше брат был более спокойным и держал себя в руках. Я остался на кухне, чтобы вытереть последние горшки. Надо же было закончить работу. К тому же мне не очень хотелось идти в вонючий загон для свиней. «Не забудь книгу», — напомнил я Алисе перед уходом, и она как-то странно улыбнулась в ответ. Мне не удалось поговорить с Алисой наедине, пока Джек и Элли не легли спать. Я хотел снова пойти к ней в комнату, но Алиса сама спустилась на кухню с книгой и села в маме на кресло-качалку поближе к теплому очагу. — Ты хорошо почистил сковородки. Должно быть, тебе и правда очень интересно, что написано в книге. Алиса постучала пальцем по корешку. — Если ведьма вернется, я должен быть к этому готов. Мне надо знать, что делать. Ведьмак сказал, что она, скорее всего, станет нечистью. Что ты об этом знаешь? Алиса вытаращила глаза и кивнула. «Поэтому я должен быть во всеоружии. Если в этой книге есть что-то ценное, я обязан это знать». «Этот священник не похож на других», — произнесла Алиса, протягивая мне книгу. «Он бы понравился мамаше Малкин больше лепешек в полночь». Я сунул книгу обратно в карман, придвинул стул к очагу и начал задавать Алисе вопросы. Она отвечала с неохотой, и мне приходилось буквально вытягивать из нее слова, отчего на душе стало довольно скверно. Сначала я стал расспрашивать, почему у книги такое странное название – проклятые, неуклюжие и отчаянные. Что это означает? Первое слово используют священники, – объяснила Алиса, недовольно опустив уголки рта. Так называют людей, которые делают все иначе например, как твоя мама. Они не ходят в церковь и не молятся. Эти люди не похожи на других, как левши, например». Она многозначительно улыбнулась. «Второе слово использую чаще», продолжала Алиса. «Тело одержимого не может хорошо удерживать равновесие, оно постоянно падает. Духу нужно время, чтобы приспособиться к новому телу. Это все равно, что надеть новую пару обуви». Кроме того, человек становится очень раздражительным. Обычно спокойный и тихий может ни с того ни с сего взорваться. С третьим словом все еще проще. Ведьма, у которой когда-то было здоровое человеческое тело, отчаянно пытается найти новое и просто так ни за что не сдается. Она готова абсолютно на все, поэтому одержимые люди невероятно опасны. Если мамаша Малкин придет. Чье тело она выберет? – спросил я. Если бы она была нечистью, кем бы она овладела? Мной? Может, так ей будет легче мне отомстить? Да, если бы только она могла это сделать, – ответила Алиса. Это не так уж легко, учитывая твой дар. Со мной шансов у нее тоже нет. Нет, она нападет на самого слабого, на того, с кем проще расправиться. Ребенок Элли? Да нет. Это бесполезно. Придется ждать, пока ребенок вырастет. Мамаша Малкин никогда не отличалась особым терпением, а просидев в яме старины Грегори, она стала еще хуже. Придя за тобой, она вселится в сильное тело. «Значит, Элли? Она выберет Элли!» «Да разве ты не знаешь?» — Алиса в недоумении покачала головой. «Элли сильна, и ее трудно победить». С мужчинами справиться легче, особенно с теми, кто доверяет своему сердцу, кто может без причины выйти из себя. Джек? Скорее всего, это будет он. Каково тебе будет, когда Джек начнет охотиться за тобой? В книге кое-что верно подмечено. С тем, чьим телом овладели, справиться гораздо легче. Он отчаянный, но неуклюжий. Я достал свою книжку и записал все, что показалось мне важным. Алиса говорила не так быстро, как ведьмак, но потом она вошла во вкус, и вскоре у меня заболело запястье. Когда она заговорила о главном, как справиться с одержимым человеком, оказалось, что есть много способов узнать, живет ли еще в теле настоящая душа. Причинив зло телу, причинишь боль и душе. Поэтому ни в коем случае нельзя просто убить человека. Это было бы зверство. В этой части книги было мало написано о том, что нужно делать содержимым, и я был слегка разочарован. Автор был священником, поэтому считал, что лучше всего попытаться изгнать злого духа при помощи свечей и святой воды. Но добавил, что не все священники делают это правильно и эффективно. Лучше получалось у тех, кто был седьмым сыном седьмого сына. Рассказав мне об этом, Алиса почувствовала усталость и пошла спать. Меня тоже клонило ко сну. Я уже успел забыть, как тяжела работа на ферме, и сейчас у меня ныло все тело. Я поднялся в свою комнату и рухнул на кровать, собираясь заснуть крепким сном. Но вдруг во дворе залаяли собаки. Я решил, что их что-то напугало, открыл окно и посмотрел в сторону холма палача вдохнув свежий ночной воздух. Собаки постепенно успокоились, а потом и вовсе затихли. Я уже собирался закрыть окно, как вдруг из-за облака выглянула луна. Алиса как-то сказала, что лунный свет показывает истинную суть вещей, как, например, моя тень на сарае показала костлявой Лизе, что я не похож на других. Эта луна не была полной просто постепенно убывающие до полумесяца. Но она показала мне то, что без нее я бы не увидел. Еле заметный серебристый след, который спускался с холма Палача, шел под оградой через северное пастбище, пересекал восточное поле и исчезал где-то под амбаром. Я сразу вспомнил о мамаше Малкин. Она оставляла именно такой серебристый след в ту ночь, когда я столкнул ее в реку. Теперь появился еще один, и он вел прямо ко мне. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Я на цыпочках спустился вниз и проскочил в заднюю дверь, осторожно закрыв ее за собой. Луна снова скрылась за облаком, и когда я обошел амбар, серебристого следа видно уже не было, но все равно было очевидно, что кто-то спустился с холма к нашему дому трава была примята, будто по ней проползла гигантская улитка. Я подождал, пока снова появится луна, и еще раз осмотрел вымощенную плиткой площадку за сараем. Спустя пару минут облака рассеялись, и тут я увидел то, что меня до смерти напугало. Серебристый след замерцал в лунном свете, и я сразу понял, куда он вел. Сомнений не осталось. Он шел мимо загона для свиней, змейка вился вокруг сарая, а потом закончился прямо под окном Алисы, где деревянная крышка закрывала ступеньки в подвал. Несколько поколений назад предки, жившие на нашей ферме, занимались пивоварением и возили пиво на соседние фермы и постоялые дворы. Именно поэтому местные жители назвали нашу ферму «ферма-пивовара», хотя для нас Это был простой дом. Ступеньки тут были нужны, чтобы заносить и выносить бочки, не заходя внутрь. Крышка закрывала люк, и две ее половинки соединял большой ржавый висячий замок. Но между ними все равно была щель размером не шире моего пальца. Серебристый след исчезал именно там. Чтобы это ни было, оно могло легко просочиться сквозь это узкое отверстие. Мамаша Малкин вернулась, И она была нечистью, а ее тело стало таким мягким и гибким, что могло проникнуть в самые узкие щели. Она была уже в подвале. Мы им не пользовались, но я хорошо помнил, что там внутри. По всему полу валялись старые бочки. Двери у дома толстые, но полые. Это значит, что уже совсем скоро ведьма проберется по стенам внутрь дома. Я поднял глаза и увидел огонек свечи в окне Алисы. Похоже, она еще не спала. Я вошел в дом, и уже скоро стоял за дверью ее спальни. Нужно было постучать, но так, чтобы Алиса знала, что я здесь, а другие ничего не услышали. Я уже собирался это сделать, как услышал, что Алиса с кем-то разговаривает. Мне это очень не понравилось, но я все равно постучал. Алиса не открыла я приложил ухо к двери, с кем она разговаривала. Элли и Джек давно спят, и к тому же я слышал только голос Алисы, но он был каким-то странным. Я вдруг вспомнил и отскочил от двери, как будто она пылала в огне. Ее голос напомнил мне костлявую Лизи, когда она с белыми костями в руках шептала заклинание над моей ямой. Толком не осознавая, что делаю, я дернул за ручку и распахнул дверь. Алиса сидела на краю стула с прямой спинкой и смотрела в зеркало поверх пламени свечи, бормоча какое-то заклинание. Я глубоко вдохнул и подошел ближе, чтобы все увидеть. Была ранняя весна, и ночь была холодной, но, несмотря на это, по лицу Алисы катились капельки пота. Я увидел, как две из них стекли в левый глаз, а потом скатились по щеке, как слезы. Алиса, не отрываясь, смотрела в зеркало, вытаращив глаза, а когда я позвал ее по имени, даже не моргнула. Я подошел сзади и увидел в зеркале отражение латунного подсвечника. Но к моему глубочайшему ужасу лицо над пламенем принадлежало не Алисе. Это была старая, Изможденное и морщинистое лицо. Жесткие седые волосы спадали на острые скулы. Казалось, что это существо много лет провело в сырой земле. И тут глаза повернулись влево и поймали мой взгляд. В них горело два красных уголька. На сморщенном лице появилась легкая улыбка, но в глазах читалась злость и ненависть. Сомнений не было. Передо мной было лицо ⁇ Мамаши Малкин ⁇ Что все это значит? Неужели Алиса одержима? Или она с помощью зеркала пыталась говорить с мамашей Малкин? Без долгих раздумий я схватил подсвечник и силой ударил им по зеркалу. Оно разбилось с оглушительным звоном, и в меня полетели острые осколки. Алиса пронзительно закричала. Кажется, это был самый страшный крик из всех, что я слышал. Он был полон мучений и страданий и напоминал виск свиней во время бойни. Но мне было совсем не жаль Алису, хотя она заплакала, а ее глаза были полны страха и ужаса. В доме сразу все проснулись. Сначала завопил ребенок Элли, потом я услышал ругательство и топот ног по лестнице. Джек в ярости ворвался в комнату. Он бросил взгляд на зеркало, потом подошел ко мне и замахнулся. Наверное, решил, что это я во всем виноват, потому что Алиса до сих пор кричала. Я держал подсвечник, а на пальцах у меня блестели кусочки стекла. В этот момент в комнату вбежала Элли. Она держала кричащую малышку, но другой рукой успела схватить Джека за локоть и не дала меня ударить. «Не надо, Джек!» — взмолилась она. «Не будь таким жестоким!» «Поверить не могу, что ты это сделал!» — зарычал Джек, глядя на меня со злостью. «Ты знаешь, сколько лет этому зеркалу? Что теперь скажет отец?» Ничего удивительного, что Джек так разозлился. Я разбудил весь дом, к тому же ночной столик принадлежал моей бабушке. После того, как отец отдал мне трутницу, Это была последняя семейная реликвия, оставшаяся в доме. Джек подошел ко мне. Свеча не погасла, даже когда я разбил зеркало, но от его крика огонек задрожал. «Зачем ты это сделал? Что с тобой происходит?» – взрычал Джек. Что я мог ответить? Я просто пожал плечами и опустил глаза. «Что ты вообще здесь делаешь?» – продолжал кричать Джек. Я молчал. Ему бы не понравился ни один мой ответ. Теперь ты не выйдешь из своей комнаты! Прокричал Джек. Надо бы выставить вас вон! Я взглянул на Алису. Она все еще сидела на стуле, уронив голову на руки. Плакать она перестала, но ее била дрожь. Когда я оглянулся на брата, то увидел, что на смену гневу пришла тревога. Элли вдруг побледнела и закричала. Джек не успел опомниться, как она потеряла равновесие и упала на стену. Он тут же забыл обо всем случившемся и засуетился возле жены. «Не знаю, что это со мной», — сказала Элли взволнованно. «У меня вдруг закружилась голова. Ах, Джек, я чуть не уронила нашу малышку». «Ну-ну, все ведь в порядке. Только не волнуйся, дай ее мне». Взяв дочку на руки, Джек успокоился. «Ты должен здесь все убрать», — сказал он мне. «Утром тебя ждет серьезный разговор». Элли подошла к кровати и положила руку Алисе на плечо. «Алиса, пойдем вниз, пока Том убирается, я дам тебе что-нибудь попить». Все ушли вниз на кухню, а я остался собирать стекло. Через десять минут я спустился за веником и совком. Они молча сидели за кухонным столом и пили травяной чай. Никто даже не взглянул на меня и не предложил присоединиться. Я вернулся наверх и быстро убрал осколки, а потом ушел в свою комнату, сел на кровать и стал смотреть в окно, снидаемое страхом и одиночеством. Вдруг Алиса уже одержима. Я уверен, что видел в зеркале лицо мамаши Малкин. Если это и правда она... Тогда ребенок и вся наша семья в большой опасности. Пока она ничего не сделала. Но Алиса относительно мала по сравнению с Джеком. Поэтому мамаше Малкин придется исхитриться. Она будет ждать, пока все не уснут, и придет за мной, а может, за ребенком. Кровь младенца сделает ее сильнее. А что, если я разбил зеркало как раз вовремя? и разрушил заклинание в тот самый момент, когда мамаша Малкин собиралась вселиться в тело Алисы. Вдруг Алиса просто разговаривала с ведьмой через зеркало. В любом случае, над нашим домом нависла опасность. Теперь у нас два врага. Надо было что-то делать. Но что? Голова шла кругом. Вдруг кто-то постучал в дверь. Я подумал, что это Алиса, и решил ей не открывать но из-за двери послышался голос Элли. Я открыл дверь. «Мы можем поговорить?» — спросила она. «Впусти меня, не хочу разбудить дочку, она только успокоилась». Я кивнул, и Элли вошла, тихо прикрыв дверь. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — взволнованно спросила она. Я кивнул, но ощущал себя очень несчастным и не смог посмотреть ей в глаза. «Давай поговорим о том, что произошло. Ты ведь разумный парень. У тебя должна быть веская причина для такого поступка. Если ты мне расскажешь, тебе станет легче». «Как я мог сказать ей правду? Она мать и должна заботиться о ребенке. Что будет, если Элли узнает, что по дому бродит ведьма, которая жаждет детской крови? А потом я понял, что должен все рассказать ради малышки». Элли нужно узнать горькую правду. Только тогда она сможет спасти себя и дочь. Есть кое-что, Элли. Я не знаю, как сказать тебе об этом. Элли улыбнулась. Лучше начни сначала. За мной что-то охотится, сказал я, глядя Элли прямо в глаза. Зло, которое хочет моей смерти. Поэтому я и разбил зеркало. Алиса разговаривала с ним, и... Глаза Элли вдруг потемнели от гнева. «Если скажешь об этом Джеку, то точно узнаешь, какая у него тяжелая рука. То есть ты привел за собой зло, зная, что в доме ребенок? Да как ты мог? Как ты мог так поступить?» «Я не знал, что так получится», — возразил я. «Я понял это лишь сегодня, поэтому говорю тебе только сейчас. Ты должна покинуть дом» и уйти отсюда вместе с ребенком. Это ради вашей безопасности. Уходи, пока не поздно». «Что? Прямо сейчас? Среди ночи?» Я кивнул. Элли помотала головой и твердо сказала. «Джек бы не ушел. Никто бы не смог выжить его из собственного дома посреди ночи. Нет, я останусь здесь и буду молиться. Так меня учила мама». Она говорила, что если молиться искренне и от всего сердца, то никакое зло не причинит тебе вреда, и я верю в ей. «Ты ведь можешь ошибаться, Том», — добавила она. «Ты еще мал и лишь недавно начал учиться новому ремеслу. Все не так страшно, как тебе кажется. К тому же твоя мама скоро вернется. Не сегодня, так завтра. Она уж точно что-нибудь придумает. А пока держись подальше от комнаты Алисы». Эта девочка какая-то странная. Я только хотел продолжить уговоры, но на лице Элли вдруг промелькнула тревога. Она пошатнулась и оперлась рукой о стену, чтобы удержаться на ногах. «Смотри, это все из-за тебя. Мне становится плохо при одной мысли о том, какой ужас тут творится». Она села на кровать и опустила голову на руки, а я в отчаянии смотрел на нее не зная, что делать и что сказать. Через пару минут Элли снова встала. «Надо поговорить с твоей мамой, как только она вернется. И не забывай, держись подальше от Алисы. Обещаешь?» Я пообещал, и Элли, улыбнувшись, пошла в свою комнату. Когда она ушла, меня вдруг осенило. Элли уже второй раз чуть не упала и сказала, что у нее кружится голова. Один раз — это, возможно, случайность, просто усталость. Но дважды она была неуклюжей. Элли стала неуклюжей, а это первый признак одержимости. Я начал мерить шагами комнату. Да нет, этого не может быть. Конечно, это ошибка. Только не Элли. Скорее всего, она просто устала. Ребенок не спит круглые сутки. Элли – сильная и здоровая женщина, она родилась и всю жизнь прожила на ферме. А эти разговоры о молитвах, хотя она ведь могла специально сказать это, чтобы не вызвать подозрений. Но ведь Алиса говорила, что завладеть телом Элли очень трудно и что жертвой может стать Джек. Но он-то как раз и не показывает никаких признаков слабости, хотя он становится все более раздражительным. «Если бы Элли вовремя не вмешалась, он от меня и мокрого места бы не оставил. В то же время, если Алиса заодно с мамашей Малкин, ей ни в коем случае нельзя доверять. Она могла специально направить меня по ложному следу. А вдруг она солгала мне даже по поводу книги ведьмака? Я же не читаю по-латыни и не могу ее проверить. И я понял, что моим врагом мог быть любой из них». Опасность может прийти с любой стороны и в любую секунду, а я ни сном, ни духом. К счастью, мама должна вернуться к рассвету. Она точно знает, что делать. Но до рассвета еще так далеко. Спать нельзя. Придется быть на стороже всю ночь. Если Джек и Элли одержимы, то сделать я ничего не смогу. Но в их комнату лучше не ходить. Все, на что я сейчас способен, — это присматривать за Алисой. Я сел на ступеньки лестницы между своей комнатой и спальней Джека и Элли. Отсюда я хорошо видел комнату Алисы. Если она выйдет, то, по крайней мере, я об этом узнаю. Я решил, что если мама не вернется на рассвете, то я уйду. Кроме нее, мне мог помочь только один человек. Ночь казалась очень долгой. Поначалу я вскакивал при малейшем шорохе, скрипе половиц, ступенек, но постепенно успокоился. Дом был старый, и к этим звукам постепенно привыкаешь. С приближением рассвета я вновь почувствовал возрастающую тревогу. Я услышал странный скрежет в стенах, будто чьи-то когти царапали камень. Это происходило все время в разных местах. Иногда слева у лестницы, потом внизу, возле комнаты Алисы. Звук был едва различимый, поэтому я не мог толком понять, на самом ли деле я его слышу, или мне просто чудится. Меня охватил озноб. Такой, который возникает только если рядом опасность. Вдруг начали лаять собаки, а за ними подали голос и другие животные. Волосатые свиньи фыркали так громко, что можно было подумать, что мясник уже пришел. Ко всему прочему заплакала и малышка. Теперь мне было так холодно, что все тело било крупная дрожь. Надо было что-то делать. Тогда, на берегу реки, мои руки сами не знали, что делать. На этот раз мне помогли ноги, которые действовали быстрее моих мыслей. Я встал и бросился бежать. Сердце бешено стучало в груди. В смертельном ужасе я почти кубарем скатился с лестницы, подняв невообразимый шум. Я должен был бежать от ведьмы как можно дальше, все остальное — неважно. От былой храбрости не осталось и следа. Глава 13. Волосатые свиньи. Я выбежал из дома и устремился строго на север, прямиком к холму палача. Паника начала понемногу утихать, только когда впереди показалось северное пастбище. Мне нужна была помощь и как можно скорее. Я собирался вернуться в Чипенден. Теперь только ведьмак мог мне помочь. Проходя мимо изгороди, я заметил, что животные внезапно притихли. Я обернулся и окинул взглядом ферму, но вдалеке смог разглядеть, разве что грязную, извилистую дорогу, уходящую куда-то вдаль и ведущую в неведомую темноту, которая выделялась посреди серых полей мрачным черным пятном. Затем я увидел огни на дороге. Это была телега, ехавшая в сторону фермы. Может быть, это мама? Надежда забилась во мне с новой силой. Но когда телега подъехала к воротам, я услышал громкий, хриплый кашель а затем смачный плевок. Это был всего лишь мясник Рыла. Он должен был заколоть пять самых больших свиней и снять с них шкуру. Это занимало довольно много времени, поэтому Рыла пришлось приехать пораньше. Он никогда не делал мне ничего плохого, но как только мясник уезжал во своясе, я чувствовал небывалое облегчение. Мама тоже его недолюбливала. Ей очень не нравилось, что он начинал кашлять и плеваться в нашем дворе. Внешне он был очень крупный, ростом даже выше Джека, с мускулистыми плечами. Такие мышцы были необходимы в его работе. Некоторые свиньи весят больше человека и приходят в бешенство при виде ножа, понимая, что их ждет впереди. К тому же была у мясника еще одна неприятная привычка. Он всегда носил короткие рубашки и не застегивал две нижние пуговицы, так что его жирное, бледное и волосатое брюхо свисало на коричневый фартук, который защищал его штаны от крови. Ему вряд ли было больше тридцати, но волосы у него уже поредели. Я жутко расстроился от того, что это было не мама. Я стал наблюдать за тем, как Рыла подвесил фонарь на телеге, и начал выгружать свои инструменты. Он устроился в передней части сарая, как раз напротив свинарника. Я решил, что и так потратил достаточно времени, поэтому стал перелезать через изгородь, чтобы направиться в лес. Вдруг, краем глаза, я заметил впереди какое-то движение. Тень быстро приближалась ко мне с севера пастбища. Это была Алиса. Мне совсем не хотелось, чтобы она шла со мной, но времени на споры не было. Взобравшись на изгородь, я стал ждать ее. Она быстро бежала вверх по склону. Она остановилась в шагах в десяти от меня, уперевшись руками в колени, пытаясь отдышаться. Я оглядел ее с ног до головы. Она снова была в черном платье и остроносых туфлях. Наверное, я разбудил ее, когда сбегал по лестнице. Она быстро оделась и побежала за мной. «Я не хочу с тобой говорить», — не глядя на нее, сказал я не свойственным для меня дрожащим и высоким голосом. Наверное, я переволновался. «Ты только зря тратишь время, преследуя меня. Ты упустила свой шанс, так что лучше тебе сейчас держаться подальше от Чипендена. Но тебе стоит кое-что знать, и сейчас ты сам поймешь». «Хорошо это или плохо? Мамаша Малкин уже здесь!» «Я знаю», — ответил я. «Я видел ее». «Но я говорю не только о зеркале. Она вернулась и сейчас находится где-то в доме», — сказала Алиса, указывая куда-то назад. «Я же сказал уже, что знаю!» — рявкнул я в ответ. «Лунный свет показал мне ее серебристый след». И тогда я поднялся к тебе, чтобы рассказать, что видел, а ты уже говорила с ней, и, возможно, не в первый раз. Я вспомнил первую ночь, когда пришел в комнату Алисы и отдал ей книгу. Когда я вошел, перед зеркалом свеча дымилась. — Возможно, ты и привела ее сюда, — сказал я. — Ты рассказала ей, где я. — Это неправда, — сказала Алиса со злостью. Она сделала ровно три шага мне навстречу. «Я пыталась определить с помощью зеркала, где она находится. Она была совсем близко, я почувствовала ее дыхание за спиной. Но она слишком сильная, и мне не одолеть ее. Мне очень повезло, что ты появился в нужный момент и разбил это чертово зеркало». «Я бы очень хотел поверить Алисе, но разве я мог?» Когда она подошла еще немного ближе, я развернулся в полоборота и приготовился спрыгнуть на газон по ту сторону ограды. «Я возвращаюсь в Чипенден позвать мистера Грегори», — заявил я. «Он точно знает, что делать». «У нас на это нет времени», — сказала Алиса. «Когда вы вернетесь, будет слишком поздно. Там же ребенок, как быть с ним?» Она же убьет его, ведь ведьма жаждет молодой крови, которая делает ее еще сильнее. Страх заставил меня забыть о ребенке Элли. Алиса была права. Ведьма не сможет в него вселиться, но захочет его крови. Когда я приведу ведьмака, будет слишком поздно. «Что же теперь делать?» — спросил я. «Я не справлюсь с мамашей Малкин в одиночку». Алиса пожала плечами, и уголки ее рта опустились. «Это твоя работа. Ведь старина Грегори уже успел тебя чему-то научить. Если ты этого не записал, то должен хотя бы помнить. Напряги память». «Он мало говорил про ведьм», — сказал я с досадой. Ведьмак в основном обучал меня борьбе с домовыми, призраками и неупокоенными душами. Но сейчас я столкнулся именно с ведьмой. Я по-прежнему не доверял Алисе, но теперь, после всего сказанного, я не мог уйти в Чипенден. все равно не успею вернуться вовремя. Алиса не зря предупредила меня насчет ребенка Элли. Даже если девочка одержима ведьмой, или она на стороне мамаши Малкин, мне ничего не оставалось, кроме как вернуться на ферму. На обратном пути я держался в стороне от Алисы но она семенила рядом, когда мы вошли на двор. Рыло точил свои ножи. Он поднял глаза и кивнул мне. Я кивнул в ответ. Вопреки прозвищу, лицо мясника было больше похоже на морду волка, чем на свинное рыло. Он молча уставился на Алису, разглядывая ее с головы до ног, а затем громко и насмешливо присвистнул. Алиса сделала вид, что ничего не слышала. И надо было еще многое сделать до завтрака, поэтому она прошла прямо на кухню и начала готовить цыпленка. Он висел на крючке у двери, уже без головы и потрохов. Алиса принялась мыть и ощипывать его в соленой воде, полностью погрузившись в работу, чтобы все сделать правильно. И тут, наблюдая за ней, я наконец вспомнил, что может нам помочь. Соль и железо. Я не был до конца уверен, что это сработает, но попробовать стоило. Так ведьмак связывал домового в яме, и это могло подействовать и на ведьму. Если я брошу соль и железные опилки в человека, в которого вселился злой дух, то смогу изгнать мамашу Малкин. Я не доверял Алисе и не хотел, чтобы она знала о моем плане, поэтому подождал, пока она не закончит готовить цыпленка и не уйдет из кухни. Я достал соль и сразу же пошел в мастерскую отца. Там я быстро нашел, что искал. На полке под станком лежало множество инструментов, и я выбрал самую большую и острую пилу. Когда я был ребенком, ее называли фальшивой ведьмой. Я мог произносить слово «ведьма», только когда говорил о пиле, иначе мне бы не поздоровилось. Я стал пилить старое железное ведро, и визжание пилы отдавалось у меня в зубах. Но вскоре раздался более громкий звук — виск умирающей свиньи, первой из пяти. Я знал, что мамаша Малкин может быть где угодно, и если она еще ни в кого не вселилась, то точно скоро выберет жертву. Надо было все время быть начеку и не расслабляться. Но, по крайней мере теперь у меня будет чем защититься. Джек хотел, чтобы я помог мяснику, но я все время находил повод отказаться. Я говорил, что как раз заканчиваю одно дело и начинаю другое. Если придется работать с рылом, то я весь день буду вынужден провести с ним и не смогу наблюдать за остальными. В этот раз я был просто гостем, и Джек не мог твердо настоять на своем, хотя ему очень хотелось. В конце концов, после обеда Хмурый и раздраженный, он был вынужден сам помогать Рылу. Я только этого и ждал. Работая возле сарая, Джек постоянно находился у меня на виду. Я то и дело придумывал предлог отлучиться и навестить Элли или Алису. Ведьма могла вселиться в любую из них. Если это будет Элли, то шанс спасти ребенка очень мал, потому что девочка все время или у нее на руках, или спит в кроватке рядом. Я держал на готове соль и железные опилки, но не знал, хватит ли их. Лучше всего было бы воспользоваться серебряной цепью, пусть даже самой короткой. Это лучше, чем ничего. Когда я был маленький, я как-то подслушал, как мама и папа говорили о маминой серебряной цепочке. Я никогда ее не видел, но она могла быть где-то в доме, может, даже в чулане под чердаком которую мама всегда запирала на ключ. Зато их спальня была не заперта. Обычно мне не разрешали туда заходить, но сейчас это не имело значения. Я покопался в маминой шкатулке с драгоценностями. Броши, кольца, но цепочки среди них не было. Я обыскал всю комнату, рылся в ящиках, сгорая от стыда. Но что мне оставалось делать? Мне нужно было найти ключ от Чулана, но я его не нашел. Тут я услышал звук тяжелых шагов Джека. Он поднимался по лестнице. Я замер, едва смея дышать, но брат зашел в свою комнату на пару минут, а потом опять спустился вниз. Я прекратил бесполезные поиски и пошел проверить, как остальные. В тот день воздух был прохладный, и в нем царила безмятежность. Но когда я проходил мимо сарая, поднялся слабый ветерок. Солнце садилось за горизонт, наполняя все вокруг уютным теплом. Завтра будет хорошая погода. Перед сараем вниз головой на крюках висели три заколотых свиньи. С них только что содрали шкуру, и с последней еще стекала кровь. Рыло, стоя на коленях, пытался совладать с четвертой, которая отчаянно боролась за свою жизнь. Трудно сказать, кто из них визжал громче. Джек в запачканной кровью рубашке злобно посмотрел на меня, но я прошел мимо и даже улыбнулся. Работа шла полным ходом, но дела еще оставалось много, поэтому, скорее всего, они закончат ближе к ночи. Никто не спотыкался и не падал, и я не мог догадаться, в кого же вселилась ведьма. Через час стемнело. Джек и Рыла развели костер, который отбрасывал пляшущие тени по всему дому и продолжали работать. Все началось, когда я пошел в сарай за мешком с картошкой. Кто-то отчаянно закричал, и этот крик был наполнен ужасом. Кричала женщина, с которой, по всей видимости, произошло что-то страшное. Я бросил мешок на землю и кинулся к сараю, но вдруг, словно прирос к земле, не в силах поверить своим глазам. Элли стояла в двадцати шагах от меня, вытянув руки, и кричала так сильно, будто ее подвергали страшным пыткам. У ее ног лежал окровавленный Джак. Сначала я подумал, что Элли кричит из-за него, но она кричала из-за мясника. Рыло повернулся ко мне, будто давно с нетерпением ожидал моего появления. В левой руке. Он по-прежнему держал свой острый нож, которым забивал свиней. Я застыл в ужасе, когда понял, почему кричала Эль. В правой руке рыло держал ее малышку. Сапоги мясника были залиты кровью убитых животных, и она еще капала с его фартука. Рыло поднес нож к младенцу. Подойди ко мне, мальчишка, позвал он меня. Иди сюда! и захохотал. Мясник открывал рот, но говорил не своим голосом, а голосом мамаши Малкин. Раздавался не его смех, а куда-то кудахтанье злобной ведьмы. Я сделал шаг к крылу, потом еще один. Я хотел подойти поближе и спасти ребенка Элли. Я пытался идти быстрее, но не мог. Ноги не слушались меня. Так обычно бывает в страшном сне, когда отчаянно пытаешься бежать и не можешь двинуться с места. Мои ноги были как чужие. Внезапно меня осенило и от страшной догадки бросило в холодный пот. Я шел навстречу Рылу не потому, что сам так хотел, а потому, что меня звала мамаша Малкин. Ее острый нож притягивал меня к себе. Я понял, что мне не спастись. Меня заколдовали. Что-то похожее я чувствовал в ту ночь у реки, но моя левая рука как раз вовремя смогла столкнуть мамашу Малкину в воду. Сейчас конечности не слушались меня, и я был совершенно беззащитен. Я подходил все ближе и ближе к мяснику и его острому ножу. Урыла были глаза мамаши Малкин, И лицо начало чудовищно разбухать, как будто ведьма внутри него раздувала щеки и выкатывала глаза. Его брови выступили словно крутые холмы, а под ними горящие угольки глаз излучали смертельное пламя. Я сделал еще шаг, и сердце в груди трепыхнулось. Опять шаг и новый удар сердца. Теперь я был очень близко к рылу. Тук, тук. Стучало сердце, отбивая каждый шаг. Когда до ножа оставалось всего шагов пять, я услышал, что Алиса бежит в нашу сторону, выкрикивая мое имя. Краем глаза я увидел, как она выскочила из темноты и кинулась прямо к рылу. Ее черные волосы развивались, словно она бежала навстречу сильному ветру во время урагана. Алиса с разбегу изо всех сил ударила рыло ногой. Она целилась в живот над кожаным фартуком, и я заметил, что острый носок ее туфли исчез в жирном брюхе мясника. Рылов всхлипнул, согнулся от сильной боли и выронил ребенка Элли. Но гибкая как кошка Алиса успела поймать малышку, а потом кинулась к Элли. В тот момент, когда Алиса ударила рыло в живот остроносой туфлей, колдовство исчезло, и я снова был свободен, и мог сам двигать руками и ногами, мог, наконец, защитить себя. Рыло согнулся почти пополам, но быстро выпрямился. Несмотря на то, что он выронил малышку, в другой руке он по-прежнему держал нож. Его сталь блеснула на свету, когда рыло двинулся в мою сторону. Мясник немного хромал и пошатывался. Может, он стал неуклюжим, или это были последствия сильного удара. Когда я был уже расколдован, во мне проснулось множество чувств. Скорбь по Джеку, страх за ребенка Элли, злоба на то, что это случилось с моей семьей. И вдруг я осознал, что был рожден стать ведьмаком, самым лучшим ведьмаком на свете. И я им стану, а мама будет гордиться мной. Я быстро засунул руки в карманы штанов и набрал полные кулаки того, что там лежало а затем кинул содержимое врыло, Из правой руки белое, а из левой — черное. Все слилось в одно черно-белое облако и посыпалось на голову и плечи мясника. Соль и железо — смесь, которая помогает одолеть домовых. Железо высасывает силу, соль сжигает домового. У меня была слабая надежда, что на ведьму это тоже подействует. Наверное, если бросить такую смесь в лицо, плохо станет кому угодно. Человек начнет сильно кашлять, но мяснику стало еще хуже. Сначала он разжал кулаки, и нож упал на землю, а потом мясник закатил глаза и рухнул на колени. Он сильно стукнулся лбом о землю и чуть не свернул себе шею. Из его левой ноздри потекла густая жидкость. Я просто стоял и смотрел, не в силах сдвинуться с места. Мамаша Малкин медленно вытекала из его носа, булькая и пузырясь, и постепенно принимала свой прежний облик. Сомнений не было. Это была она, но что-то в ней изменилось. Во-первых, ведьма стала раза в три меньше. Теперь ее плечи доходили мне только до колен, но на ней был все тот же длинный плащ, который волочился по земле а сальные седые волосы по-прежнему спадали на плечи. Изменилась и ее кожа. Она мерцала и растягивалась. Глаза ее были красные, как языки пламени. Ведьма в ярости взглянула на меня, а затем отвернулась и пошаркала к углу сарая, постепенно уменьшаясь. Неужели соль и железо подействовали? Я не знал, что еще делать поэтому просто провожал ее взглядом, не в силах даже пошевелиться. Но Алиса решила не расслабляться. С ведьмой было еще не покончено. Она отдала малышку Элли и, вытащив из окна горящую палку, побежала за мамашей Малкин. Я знал, что она собирается сделать. Одно прикосновение, и ведьма загорится. Что-то внутри меня противилось этому. Это была слишком жестокая смерть. Я поймал Алису за локоть, когда она пробежала мимо, и заставил ее бросить горящую палку. Девочка со злобой взглянула на меня, и мне показалось, что сейчас она и меня ударит туфлей в живот. Но вместо этого Алиса так крепко сжала мою руку, что ее ногти глубоко впились мне в кожу. «Выживет только один! Ты должен бороться за свою жизнь!» зашипела она мне в лицо. Доведи дело до конца, а не то и сам погибнешь, и других погубишь. Она выпустила мою руку, и я увидел на своей руке капельки крови. Ты должен сжечь ведьму, сказала Алиса немного мягче. Тогда она больше не вернется. Заточение в яме больше не поможет. Старина Грегори знает это, но он слишком добр, чтобы убить ее. «Давай, пока не стало слишком поздно!» Мамаша Малкина исчезала во тьме за сараем, уменьшаясь с каждым шагом. Ее черный плащ тянулся следом по земле. И тут я понял, что ведьма совершила большую ошибку и пошла неверной дорогой, через самый большой загон для свиней. Она с легкостью просочилась под самой низкой перекладиной загона. Свиньи сегодня и так много страдали. Они были очень напуганы, ведь пятерых уже закололи. Поэтому они были не очень дружелюбно настроены, и это еще мягко сказано. Сейчас в сарай вообще никому не стоило заходить. Пострадает любой, кто попадется им на пути. Теперь пронзительно кричать настала очередь мамаши Малкина. «Это то же самое, что сжечь», — сказала Алиса, когда все наконец затихло. Я видел облегчение на ее лице, да и сам его почувствовал. Мы оба были рады, что наступил конец страхам и мучениям. Я так устал, что просто пожал плечами. Мысли путались в голове. Потом я повернулся к Элли, и то, что я увидел, мне не понравилось. Она была напугана до смерти. Она смотрела на нас, не веря своим глазам. Она как будто впервые по-настоящему меня рассмотрела, И поняла, кто я такой. Я тоже кое-что для себя понял. Мне вдруг стало ясно, что значит быть учеником ведьмака. Люди обходят нас стороной и боятся подойти близко. Я видел, как они вздрагивали и крестились, когда мы шли через их деревни, но думал, что это относится к ведьмаку, а не ко мне. Теперь настал мой черед. Это произошло со мной в моем родном доме. Мне вдруг стало невыносимо одиноко. Глава 14. Совет ведьмака. Все обошлось. Джек не погиб. Я не стал задавать слишком много вопросов, чтобы не всплывали мучительные воспоминания. Но все-таки мне удалось выяснить, что произошло. Рыло собирался сдирать шкуру с пятой свиньи но вместо этого в ярости набросился на Джека. У брата на лице была кровь животных, а мясник просто сбил его с ног, и Джек потерял сознание. Потом Рыло побежал в дом и схватил ребенка. Это была своего рода приманка для меня. Нет, все-таки все было не так. Это был вовсе не мясник. В него вселилась мамаша Малкин. Через пару часов Рыло очнулся, пришел в себя и, не понимая, что же с ним произошло, уехал домой. Кажется, он даже ничего не вспомнил, а в подробности вдаваться никто не захотел. В ту ночь мы почти не спали. Элли развела огонь в камине и до утра сидела на кухне с малышкой на руках. Джек отправился в спальню и прилег. Он думал, что ему станет лучше, но заснуть так и не смог из-за приступов рвоты. За час до рассвета домой вернулась мама. Она была очень хмурая. Наверное, случилось что-то плохое. Я помог ей донести вещи и спросил. «Все в порядке, мам? Ты выглядишь усталый». «Ничего, сынок. Что у вас тут стряслось? Я по твоему лицу вижу что-то не так». «Долгая история», — ответил я. «Идем домой, я там все расскажу». Когда мы пришли в кухню... Элли даже заплакала от счастья, а следом заголосил и ребенок. Из спальни спустился Джек. Перебивая друг друга, мы стали рассказывать маме, что произошло, но мой брат, как всегда, кричал громче всех и не давал другим сказать ни слова. Мама быстро его остановила. — Спокойнее, Джек, — сказала она. — Это пока мой дом, а я не люблю криков. Такое обращение, тем более на глазах у Элли, его немного оскорбило, но спорить он не стал. Мама выслушала нас по очереди, начав с Джека. Я оказался последним, и когда настала моя очередь, она отправила Джека и Элли спать, чтобы поговорить со мной наедине. Она почти не говорила, а просто молча выслушала меня и нежно взяла за руку. Потом мама пошла в комнату Алисы и разговор у них был долгий. Не успело взойти солнце, когда появился ведьмак. Я почему-то очень его ждал. Он остался стоять у ворот, я вышел к нему и рассказал все по порядку. Учитель слушал молча, отставив свой посох в сторону, а потом, как обычно, покачал головой. Душа была не на месте, и я чувствовал, что что-то не так, парень, но пришел слишком поздно. Но ты молодец, все сделал правильно. Ты не растерялся и смог вспомнить все, чему я тебя учил. Если больше ничего не помогает, используй соль и железо». Алиса хотела сжечь мамашу Малкин, но я ее остановил. Я сделал правильно? Ведьмак вздохнул и почесал бороду. «Я уже говорил тебе, что сожжение — это жестоко даже по отношению к ведьме». Я бы так никогда не сделал. «Наверное, потом придется снова иметь с ней дело», — сказал я. Ведьмак улыбнулся. «Нет, парень, можешь не беспокоиться. Она больше никогда не вернется в наш мир. Помнишь, я говорил тебе, что убить ведьму можно, съев ее сердце? За нас это сделали свиньи». «Они съели ее целиком. Так значит, мы в безопасности? Она больше не вернется?» «Да, мамаша Малкин теперь не опасна, о ней можно забыть, пока тебе нечего бояться, но кто знает, какая опасность ждет впереди!» Я с облегчением вздохнул, будто камень упал с сердца. Я жил в постоянном страхе, а теперь, когда бояться больше нечего, жизнь показалась мне намного прекраснее. Все позади. «Что ж...» Тебе ничего не грозит, пока не наделаешь новых глупых ошибок, — добавил ведьмак. Только не говори, что это не повторится. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Каждый учится только на своих ошибках. А что теперь нужно сделать? — спросил он, щурясь от лучей восходящего солнца. — Что? — спросил я, недоумевая. — Девочка, — ответил он. «Кажется, ее нужно заточить в яме. Другого выхода нет». «Но она же спасла ребенка Элли», — запротестовал я. «И меня тоже». «Она умеет обращаться с зеркалом, парень. Это плохой знак. Лиззи многому ее научила, и Алиса слишком много знает. Кроме того, она готова воспользоваться своими знаниями. Никто не знает, чего от нее можно ожидать». Но она хотела нам помочь. Она использовала зеркало, чтобы найти мамашу Малкина. Возможно, но она очень сообразительна. Сейчас она только девочка, но потом станет женщиной. А умные женщины очень опасны. Моя мама тоже умная, парировал я. Но она очень добрая и всем помогает. Когда я был маленьким, неупокоенные души с холма палача мешали мне спать по ночам, и как-то мама пошла туда ночью и успокоила их. Потом было тихо много месяцев. Я хотел рассказать об этом уже давно, ведь ведьмак считал, что с неупокоенными душами справиться невозможно, а мама доказала обратное. Кажется, зря я это сказал, не стоило этого делать. Ведьмак ничего не ответил. Он просто молча смотрел на наш дом. — Спросите у мамы, что делать с Алисой, — предложил я. — Мне кажется, они подружились. — Я так и хотел сделать, — ответил ведьмак. — Нам давно уже пора поговорить. Жди меня здесь. Учитель пошел к дому через двор, но дверь кухни вдруг открылась, и мама гостеприимно пригласила его в дом. Позже я немного узнал из того, о чем они говорили. Их разговор длился почти полчаса, но так и не понял, что именно они обсуждали. Когда ведьмак наконец вышел из дома, мама осталась на пороге, и тут он сделал то, чего я никак не ожидал. Сначала мне показалось, что он просто кивнул ей на прощание, только как-то странно двинул плечами. Оказалось, что ведьмак поклонился маме. Идя мне навстречу через двор, Он даже слегка улыбнулся. «Я возвращаюсь в Чипенден», — сказал он. «Но, думаю, твоя мама хочет, чтобы ты задержался еще на день. В любом случае, решай сам. Что касается Алисы, то можешь привести ее назад, и мы посадим ее в яму, а можешь проводить к тетке Стаумин. Решать тебе. Прислушайся к своему внутреннему голосу». И он ушел, оставив меня в замешательстве. Я уже знал, как поступить, но сначала надо было убедиться, что это правильное решение. Мне повезло, я еще раз отведал маминой еды. К тому времени отец тоже вернулся с ярмарки. Мама была очень рада его видеть, но за столом все равно царила атмосфера напряжения, поэтому ужин был совсем не праздничный, и говорили мы мало. Мама приготовила свое самое лучшее блюдо, поэтому я решил сосредоточиться на приятном, старался полнее насытиться и даже попросил добавки, когда Джек еще только доедал первое. К Джеку вернулся аппетит, но он чувствовал себя немного подавленным, как, впрочем, и все остальные. Ему многое пришлось пережить, и огромная шишка на лбу об этом напоминала. Что же касается Алисы, то я не стал передавать ей разговор с ведьмаком. Но у меня было ощущение, что она и так все знает. Во время ужина она молчала, но тише всех вела себя Элли. Она, конечно, радовалась, что с ребенком все в порядке, однако последние события сильно потрясли ее. Когда все ушли спать, мама попросила меня остаться. Я сел у камина на кухне, совсем как в ту ночь, когда мама провожала меня к ведьмаку. Однако, по выражению ее лица, я сразу понял, что сейчас все будет по-другому. Раньше мама была уверена во мне, гордилась мной и возлагала на меня большие надежды. Она не сомневалась в моем успехе. Теперь в ее глазах мелькнули грусть и сомнение. Почти 25 лет я помогала женщинам графства и принимала роды. Начала мама. Опустившись в кресло-качалку. Но некоторых детей спасти все же не удалось. Для родителей это непередаваемое горе. Но так случается, ничего не поделать. Так бывает и с животными на ферме, Том. Ты же сам видел. Я кивнул. Каждый год несколько ягнят рождались мертвыми. Это было вполне ожидаемо. На этот раз оказалось хуже, продолжила мама. Умерли оба, и мать, и дитя. Со мной раньше такого никогда не случалось. Я знаю, как смешать нужные травы, чтобы остановить кровотечение. Я знаю, что нужно делать. Эта роженица была молодой и сильной женщиной. Она не должна была умереть. Я не смогла ее спасти. Я сделала все, что в моих силах. В моем сердце и душе поселилась сильная. «Нестерпимая боль!» Мама тихо всхлипнула и схватилась за грудь. В какой-то момент я даже подумал, что она сейчас заплачет. Но потом мама глубоко вздохнула и смогла взять себя в руки. «Мам, овцы и коровы умирают во время родов», — сказал я. «Этой роженице было суждено умереть. Чудо, что такого никогда раньше не случалось!» Я изо всех сил старался ее утешить. Мама приняла все очень близко к сердцу. Прежде ей не доводилось сталкиваться с таким горем. «Темная сторона набирает силу, сынок», — проговорила она. «И скорее, чем я ожидала. Я надеялась, что ты успеешь повзрослеть и набраться опыта, но времени у тебя мало. Поэтому внимательно слушай и запоминай все, что говорит тебе учитель». «Любая мелочь может иметь огромное значение. Тебе нужно обучиться его ремеслу как можно скорее. Уделяй больше времени латыни». Затем она помолчала и протянула руку. «Покажи книгу». Я отдал ей книгу, и она быстро пролистала страницы, вычитывая из каждой по строчке. «Она тебе помогла?» «Не очень», — признался я.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 — И об этом тоже, но в основном об Алисе. Он спрашивал у меня совета, как с ней поступить. И я сказала, что решать должен Том. Ты уже принял решение? Я пожал плечами. Я до сих пор не знаю, что делать, но мистер Грегори сказал послушать внутренний голос. — Хороший совет, сынок. — А как ты думаешь, мам? — спросил я. — Что ты сказала мистеру Грегори об Алисе? «Она ведьма? Ну расскажи хоть что-то!» «Нет», — медленно ответила мама, взвешивая каждое слово. «Она не ведьма, но когда-нибудь ею станет. Алиса родилась сердцем ведьмы, и от этого не уйти». «Значит, ее место в яме», — печально произнес я, опустив голову. «Вспомни об уроках ведьмака» строго сказала мама. «Ведьмы же бывают разные». «Благодушные», — прошептал я. «Хочешь сказать, Алиса станет доброй ведьмой, которая будет помогать людям и не творить зло? Вполне вероятно, а может и нет. Хочешь знать, что я думаю на самом деле? Возможно, тебе это не понравится». «Скажи мне правду», — настоял я. Алиса может получиться не доброй и не злой. Она станет кем-то посередине, но это сделает ее опасной. Девочка может испортить тебе жизнь, да и не только тебе, а может станет твоим другом, лучше и ближе которого у тебя никогда не будет. Алиса сыграет важную роль в твоей жизни. Только я не знаю, по какому пути она пойдет. Этого сейчас никак не понять».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 Иди в комнату и хорошенько выспись, если и сможешь, конечно. Подумаешь об этом завтра, на восходе солнца. Утро вечера мудренее. Я не спросил у мамы одного, какие удалось успокоить мертвых на холме палача. Мне показалось, что сейчас этот вопрос лучше не задавать. Я был уверен, что она не захочет об этом говорить. В каждой семье есть свои тайны, и о них лучше молчать. Придет время, и все станет ясно. Мы вышли из дома на рассвете. На душе у меня было тревожно. Элли проводила меня до ворот. Я остановился, но махнул Алисе, чтобы она меня не ждала. Девочка поднялась на холм, даже не оглянувшись. «Мне надо кое-что тебе сказать, Том», — произнесла Элли. «Это тяжело, но ты должен знать». По ее голосу я понял, что ничего хорошего сейчас не услышу. Грустно кивнув, я заставил себя посмотреть ей в глаза, и меня поразило, что из них лились слезы. — Тебе здесь всегда будут рады, Том, — сказала Элли, смахнув со лба волосы и слегка улыбнулась. — Ничего не изменится, но ты должен прежде всего подумать о наших детях. Поэтому приходи, когда захочешь но только до наступления темноты. Ты ведь знаешь, почему Джек так зол в последнее время. Мне бы не хотелось говорить тебе об этом, но ему очень не нравится твоя работа. Она его даже пугает. А еще он боится за ребенка. Мы оба напуганы. Вдруг, придя к нам в дом ночью, ты навлечешь на нас беду. Ты можешь принести с собой зло, а мы не хотим, чтобы этот кошмар снова повторился в нашей семье. Приходи в гости, Том, но только днем. Приходи, когда светит солнце и поют птицы. Элли обняла меня, и от этого мне стало еще хуже. Я знал, что-то встало между нами, и ничего уже не будет, как прежде. Мне хотелось плакать, но я сделал над собой усилие и сдержался. В горле стоял комок, и говорить я не мог. Я проводил Элли взглядом и снова погрузился в мысли о том решении, которое мне предстояло принять. Что же делать с Алисой? Я проснулся с уверенностью, что мой долг – отвести ее обратно в Чипандан. Этот поступок мне казался правильным, ведь главное – обезопасить свою семью и других невинных. Когда я относил мамаши Малкин лепешки, то был во власти добрых порывов, что привело к беде. Так может, лучше раз и навсегда оградить себя от горького будущего, пока не поздно. Как сказал Ведьмак, надо подумать о людях, которые могут пострадать в будущем. В Первый день нашего пути мы с Алисой мало разговаривали. Я просто сказал, что мы возвращаемся в Чипенден, чтобы навестить Ведьмака. Даже если Алиса знала, зачем мы на самом деле туда идем, она не сопротивлялась. Но на второй день, когда мы подошли к деревне и уже были в миле от дома ведьмака, я рассказал Алисе о своих страхах и о том, что так долго держал в себе. Мы сидели на зеленом берегу реки, недалеко от дороги. Солнце уже село, и сгущались сумерки. «Алиса, ты часто лжешь?» — спросил я. Сел кут, ответила она. «Это свойственно человеку, но обычно я говорю правду» а той ночью, когда меня посадили в яму. Когда я спросил тебя о лепешках, ты сказала, что в доме Лизи не было другого ребенка. Это правда? Я никого не видела. Я никого не видела. Ты уверена? Тот, что пропал первым, не мог сам уйти далеко. Алиса кивнула, опустила голову и смотрела в траву невидящим взглядом. Скорее всего, его утащили волки. Сказал я. Так сказали деревенские мальчишки. Такое может быть, согласилась Алиса. Ализия говорила, что видела волков в тех местах. Из чего были сделаны лепешки? Почечное сало и свинина, ну и еще хлебная мякоть. Там была кровь. Ведь кровь животных не придала бы мамаше Малкин такой силы, чтобы разогнуть прутья. Чья это кровь, Алиса? Алиса заплакала. Я терпеливо подождал, пока она успокоится, и снова спросил. «Так откуда она?» «Лиззи говорила, что у меня такая же кровь, как у детей», — ответила Алиса. «Они много раз брали у меня кровь. Взяли бы и еще. Ничего страшного. Это совсем не больно, особенно когда привыкнешь. Как я могла сопротивляться Лиззи?» С этими словами Алиса подняла рукав и показала мне предплечье. На нем были шрамы, их было много, и старые, и относительно свежие. Один новый еще даже не зажил до конца и все еще кровоточил. — Их гораздо больше, но я не могу их тебе показать, — добавила девочка. Я был потрясен и просто промолчал. Теперь все изменилось. Я принял другое решение. Мы пошли прочь от Чипендена. Я решил отвезти Алису в Стаумин, где жила ее тетка. Я не мог допустить, чтобы ведьмак заточил ее в яме. Это слишком жестоко. Я вспомнил, как Алиса помогла мне спастись от клыка и костлявой лизи, которые уже шли за моими костями. Но прежде всего на мое окончательное решение повлияли слова Алисы. Она была невинной жертвой. Мы поднялись на холм Клин-Парлик и двинулись на север, обходя стороной возвышенности. Мне и самому хотелось увидеть Стаумин. Эта деревушка стояла на побережье, а я никогда еще не видел моря, только издалека, с высоких холмов. Путешествовать в компании с Алисой оказалось интересно, и мы впервые поговорили по душам. Она о многом мне поведала. Девочка знала больше звезд, чем я и умела ловить кроликов. Еще Алиса показала мне травы, о которых ведьмак мне пока не говорил. Например, красавку и корень мандрагоры. Я все записывал, и многое казалось мне просто невероятным. Ее обучением занималась костлявая Лизи, а мне было бы полезно знать, во что верят ведьмы. Алиса умела отличать съедобные грибы от ядовитых поганок. Некоторые из них настолько опасны, что даже маленький кусочек мог свести с ума или убить. Со мной была моя книжка для записей, и под заголовком Ботаника я исписал целых три страницы. Когда до Сумина оставался День пути, мы решили переночевать на лесной опушке. Мы поймали двух кроликов и пожарили их на углях. Мясо было просто восхитительным. После ужина. Алиса сделала кое-что странное. Она неожиданно взяла меня за руку. Так мы просидели довольно долго. Она смотрела на огонь, а я на звезды. Мне не хотелось отнимать руку, но я был в недоумении. Моя левая рука держала ее руку, и я вдруг почувствовал себя виноватым. Мне вдруг почудилось, что я держу за руку саму темноту. Ведьмаку бы это не понравилось. Но от правды не уйти. Когда-нибудь Алиса станет ведьмой. Я понял, что мама права, и никакие предсказания тут не нужны. Все написано у Алисы в глазах. Она всегда была не хорошей, не плохой. Но ведь что-то плохое и темное живет в каждом из нас. Никто не идеален. Поэтому я не отнял руки, а просто сидел рядом с ней. Одна часть меня радовалась этому прикосновению, а другая стыдилась и мучилась от чувства вины. Алиса сама отняла руку. Она дотронулась до того места, где поцарапала меня, когда мы боролись с мамашей Малкин. При свете костра ранки были хорошо видны. — Вот, поставила на тебе мое клеймо, — сказала Алиса с улыбкой. — Оно никогда не исчезнет. Ее слова показались мне странными, и я не до конца понял, что они значат. Дома мы ставили клеймо на скот, чтобы показать, что он принадлежит нам, и не спутать с чужими животными. Но я же не скот. Как я мог принадлежать Алисе? На следующий день мы спустились в широкую долину. В основном здесь были болота и топи, поросшие мхом. Но все-таки мы без труда добрались до Сталмина. Мне не удалось встретиться с теткой Алисы, потому что она не захотела со мной разговаривать. Но прийти племянницу все же согласилась. Я был рад хоть этому. Недалеко текла широкая река, и перед возвращением в Чиппенден я решил прогуляться с Алисой по ее берегу, доходившему почти до моря. Окрестности мне, честно говоря, не очень понравились. Деревушка была хилая и унылая, день — ветреный, а вода — грязная и мутная. «Тебе здесь понравится», — сказал я, стараясь говорить бодро. «Наверное, днем при солнечном свете тут очень красиво». «Буду удовольствоваться тем, что имею», — ответила Алиса. «Тут точно не хуже, чем на холме Пендал». Мне вдруг снова стало ее жалко. Иногда мне тоже становилось одиноко, но у меня хотя бы был ведьмак. Алиса плохо знала свою тетку, и все в было холодным, мрачным и унылым. «Послушай, Алиса, вряд ли мы когда-то еще увидимся, но если тебе понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать», — предложил я. «Наверное, я сказал так, потому что Алиса уже успела стать мне другом. Мое обещание на этот раз...» было вполне осознанным и не таким поспешным, как первое, ведь я не обещал сделать что-то конкретное. В следующий раз, когда Алиса о чем-то попросит, я сначала посоветуюсь с ведьмаком. К моему удивлению, она улыбнулась, и я заметил, как странная тень мелькнула в ее взгляде. Мне вспомнились слова отца о том, что иногда женщины знают больше мужчин, и о чем они думают, Лучше и не спрашивать. — Да нет, мы еще увидимся, — ответила Алиса. — Не сомневайся. — Ну, мне пора, — сказал я, собираясь в путь. — Я буду скучать по тебе, Том. Без тебя жизнь станет совсем другой. — Я тоже буду скучать, — улыбнулся я. Мне показалось, что я сказал это из вежливости, но уже через десять минут после того, как мы расстались, я понял, что ошибался. Каждое слово было чистой правдой. И я снова почувствовал себя очень одиноким. Почти все я записал по памяти, но некоторые воспоминания взял из своего дневника. Я вернулся в Чиппенден, и Ведьмак очень мной доволен. Он считает, что я делаю большие успехи в учебе. Костлявая Лизи сидит в яме, где ведьмак раньше держал мамашу Малкин. Прутья выпрямили, и я точно не стану угощать ее лепешками. Клык похоронен в той самой могиле, которую вырыли для меня. Беднягу Билли Брэдли снова похоронили за оградой церковного кладбища в Лейтоне, и все его пальцы снова на месте. Заниматься всем этим было не очень приятно, но это часть моей работы. Как говорил мой отец, ты можешь любить ее или ненавидеть, но работа есть работа. Я должен вам еще кое-что рассказать. Ведьмак согласился с моей мамой. Ему тоже кажется, что зимы стали длиннее и холоднее. Темная сторона набирает силу, а наша работа становится все труднее. Я всегда помню об этом, поэтому продолжаю свое обучение новому ремеслу. Как однажды сказала моя мама, никогда не узнаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Так что я попробую сделать все, что в моих силах, потому что хочу, чтобы мама гордилась мной. Пока я лишь ученик, но совсем скоро стану настоящим ведьмаком. Томас Джей Word